как сводила комиссия в своем проекте. Приговор 16 июля как бы приостанавливал действие этих законов, не изводил их на степень временных правил впредь до нового законодательного утверждения. Теряя силу правовых норм, эти старые законы при составлении уложения сохраняли, однако, значение источников права.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 ревизии Дума пользовалась безраздельно, но при законодательном решении по свойству решаемых вопросов она принимала разнообразный состав, деля своей законодательной властью с другими частями собора. Иногда приговор произносился только государем с Думой, иногда с участием освященного собора. По временам призывались выбранные только некоторых чинов, и еще реже вопрос решался всем собором с выбранными людьми всяких чинов.